Я, зажатая между двумя толстушками, воняющими потом, какими-то пирожками и дешевой туалетной водой, едва сдерживаю роту, прикрывая рот рукой, заодно зажимая нос. Спустя десять минут в глазах темнеет, руки трясутся и паника начинает захлестывать. Держусь из последних сил и как молитву повторяю про себя. «Только бы не потерять сознание, только бы не потерять!»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 Сил больше нет выносить пытку. Агония и безысходность вот-вот прольются в горьких слезах. Подзывая официанта и хриплым надорванным голосом прошу, принесите счет. Мне кивает, я же усмехаюсь горечью, ибо вот перед глазами мой счет за ошибки, довольный жизнью любимый человек. Но он не со мной.